16. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. События нарастали, как снежный ком. Так бывает. Ощущение такое, будто наша активность столкнула камушек, за которым потянулась лавина. Начинаешь верить в мистические откровения. Ведь не может же быть, что все под мировым светом так здорово и сложно переплетено. Однако событийный вал нарастает, и наплевать ему на всю вашу причинно-следственную муть. Тоже мне, напридумывали, ботаники. Вам ли понимать что-то на сфере мира, Хамасапы? Только слезли с пальмы оттуда же строить объяснилки насчет устройства сферической вселенной. В самом деле, при чем здесь к нашей экспедиции очередная напряженность на южной границе? Да и есть ли та граница вообще? Под напором пустыни и радиоактивных ветров она отодвигается каждый год на десятки километров к северу. И все же там некий кризис. По слухам стягиваются дивизии. Ну или там полки, зовущиеся ныне дивизиями для солидности. Народу-то в них не набрать, ибо призыв делать неисково. Кстати, тут и шкурные вопросы, как ни крути. Все же это я сейчас гражданский доктор, а не так давно был на военной службе, как и положено нормальному доктору в войну. Так что если на юге что-то действительно серьезное, то призвать обратно могут в два счета. Будешь опять приписан к какому-нибудь бронеходному полку или даже батальону антибронеходного заслона. Ать два, и пикнуть не успеешь. Двое малых детей, говорите, и третий намечается. Ага, ага. И именно поэтому вы напросились в экспедицию, кое намечено к черту на куличке в тылы врага. В армии хоть порядок и дисциплина, никуда не денетесь. А на экваторе сгинете за так. Или, скорее, настанет вам индивидуальный массаракш еще до того, как туда доберетесь. Вообще-то, конечно, я в экспедицию не напрашивался. Жуш Шаймар нашел меня сам. Но, что правда, я и не упирался. Чем-то меня Жуш сразу и окончательно покорил. Но сейчас не об этом. Да и было уже о том. То ли в связи с кризисом на юге, будем все же считать, что в связи с ним уважая поблекшую и осунувшуюся теорию причинно-следственной связности. В общем, в связи с какими-то событиями, в верхотуре управленческой пирамиды начались какие-то подвижки. Не все в нашу пользу. Кое-какие нужные или уже обработанные шаймаром в требуемом ракурсе люди отбыли куда-то в командировке или вообще назначены ответственными за другие участки. Причем это не только в управленческих структурах армии, а даже в ныне уже не императорской академии, а неизвестных отцов департаменте, науке. Правда, в нашу Лузу воцарившийся повсеместно бардак. Например, подписанные уже снятыми с постов начальниками бумаги способны еще действовать сами по себе. Но, конечно же, лавочка может закрыться в любой момент. И значит, мы не спим, не едим, а все время бегаем от склада к складу и везде пытаемся хапать, хапать и хапать. Кое-где для прокрутки осей приходится делиться. Но Шаймар не бука, он понимает жизнь. Легко расстается с половиной банок консервов, если некий гвардеец Корнет явно может поставить сапог поперек двери, найдя бумаженцы и не там поставленную закорючку. Или водилы данных нам на время грузовиков. По всем законам они вместе со своими трехостными скоробеями должны быть направлены, если не на фронт, то, по крайней мере, в лагеря подготовки. Или припасы возить на секретные армейские склады. А может эвакуировать что-нибудь, если, разумеется, дело снова дойдет до эвакуации. Дойти, кстати, может. Все уже научены. В атомно-бомбовозный век эвакуацию следует делать до того, как. И никак не позже. Иначе, когда атомно-грибной суп уже высасывает воздух из распластанных на сфере мира городов, становится слишком поздно. Но Шаймар — это шоумен, к тому же с большой дороги. Он, профессор и тот, кто на короткой ноге с академиками, умудрился побалакать с каждым из наших солдатиков водил в индивидуальном режиме. На уши им навешал, только выдувальщик сферы знает чего. Мол, и вообще их от службы освободит, И на блатную работу после той службы устроят, будут, мол, при департаменте, что кот в масле. Что вы лучше тут у меня прокантуйтесь, ребятки, а то 101% на прорыв еще старого минного пояса, канувшего в лету Голубого Союза, загремите, да еще через радиоактивную местность. Ну и что-то там про неизлечимость импотенции в придачу. А парни-то молодые, у них данное дело на первом плане. Короче, оба грузовика в нашем распоряжении. Не исключено, что на тех скоробеях мы даже в путь тронемся. Эх, хорошо бы так и ехать на них, пусть и в кузове до самой-самой цели. Но смутно мне кажется, что придется таки на каком-то этапе топать на своих двоих. Но ведь это так далеко впереди по реке времени, правильно? Не стоит об этом заморачиваться загодя. Совсем не стоит».